Глава 11. Каждый вечер, когда музей закрывался для посетителей, мы с Холосом спускались в нижнюю ратунду. В качестве платы за изучение наших экспонатов он раз за разом воссоздавал для нас различные периоды геологической истории Беты Гидры-3, которые я записывал на видео. Может, по причине того, что моя собственная жизнь клонилась к закату, однажды мне жутко захотелось увидеть кое-что другое, Холос упоминал о шести планетах, по-видимому, покинутых обитателями. Я захотел взглянуть на них, увидеть самые последние из артефактов чужих миров. Последнее, что построили их жители перед тем, как исчезнуть. И то, что он мне показал, было потрясающим. Для начала Холос показал первую планету Эпсилона Индейца. На южном континенте жители воздвигли огромный квадрат, со всех сторон обрамленной гранитными стенами. Стены были сделаны из грубо высеченных гранитных блоков, размеры которых по меньшей стороне были свыше 8 метров. Площадка, которую они окаймляли, поперечнике составляла почти полкилометра, и она была сплошь усеяна булыжниками, огромными неровными кусками разбитого бетона. Даже если бы кому-то удалось перелезть через стены, Огромное каменное поле было совершенно бесплодным. Ни животному, ни транспортному средству не удалось бы пересечь его без огромных сложностей. И здесь ничего не могло расти. Ни сейчас, ни когда-либо потом. Затем Мир тау 2 в самом сердце пустыни давно ушедшие обитатели планеты, воздвигли диск из оплавленного черного камня, более двух километров поперечники толщиной свыше 5 метров, черная поверхность поглощала излучение от звезды, невероятно при этом разогреваясь. Живая плоть обожглась бы в попытке пройтись по диску, и даже подошвы ботинок бы оплавились. На поверхности первой планеты Мюкосиопеи-А уже не осталось признаков существования разумных обитателей. Все их следы стерли 2 миллиона 400 тысяч лет эрозии. Но Холос показал мне компьютерную модель того, что выявили сенсоры межзвездного корабля Мерилка под слоями осадочных пород. Обширную площадку, заполненную башнями, спутанными спиралями, шпилями и прочими строениями с острыми выступами. И в глубине под этой площадкой хранилище или потайная пещера, на спрятанная от посторонних глаз». В прошлом планета могла похвастать очень крупным естественным спутником, по относительным размерам куда крупнее, чем Луна относительно Земли. Сейчас спутника не было. Вместо него красовалась шикарная система колец. Холло сказал удалось определить возраст системы колец. Он оказался равным тем же 2,4 миллионов лет. Иными словами, система колец появилась в то же время, когда исчезли косиопейцы Я попросил его показать не остальную часть планеты. В морях были архипелаги, острова поднимались из воды словно жемчужины. И восточные очертания самого крупного континента почти точно отвечали форме западного побережья второго по величине. Явный признак того, что на планете происходили тектонические сдвиги. Они сами взорвали свою луну, произнес я, удивив внезапным прозрением самого себя. Они хотели положить конец приливным силам, которые разрушали кору планеты. Они хотели остановить движение тектонических плит. — Почему? — спросил Холос, судя по голосу заинтригованный замечанием. — Чтобы хранилище, которое они построили, не ушло вглубь, — сказал я. Сдвиги континентов приводят к тому, что скальные породы обновляются, старые опускаются в мантию, а новые образуются из магмы, поднимающейся по трещинам на дне океанов. «Но мы предположили, что оно предназначено для хранения ядерных отходов», — заметил Холлус. «Если хранилище уйдет вглубь, это наилучшим способом разрешить проблему», — я кивнул. Сооружение, которое он показал мне здесь, на Таукита 2 и на Эпсилоне Индейца-1, в самом деле напомнили мне предложение по конструкции мест захоронения ядерных отходов здесь, на Земле. Искусственные ландшафты, настолько жуткие, что никому и в голову не придет вести там раскопки. «Вы не нашли каких-нибудь рисунков или надписей, относящихся к ядерным отходам?» Спросил я. Ядерные хранилища на Земле всегда помечают символическими сообщениями, указывающими тип опасных материалов, чтобы будущие обитатели этих земель смогли понять, что именно тут хранится. Предполагаемая иконография варьирует от человеческих лиц, выражающих болезнь или отвращение, до диаграмм, указывающих на атомные номера захороненных элементов. «Нет», – ответил Холус, – «ничего такого». По крайней мере не в тех местах, ну, которые эти цивилизации воздвигли перед тем, как исчезнуть. Я бы сказал, они не хотели, чтобы эти места вообще трогали в ближайшие миллионы лет. В общем, такой долгий срок, что откопать отходы могли бы даже новые виды, не те, которые создали захоронение. Передать идею отравления или болезни представителям своего вида – одно дело – Причем довольно несложное. Мы, люди, ассоциируем их закрытыми глазами, опущенными уголками рта и высунутыми языками. Передать же эту идею другому виду, особенно если не знать о том, кто придет на смену, совсем другое. «Ты кое-что упускаешь», – заметил Холос. «У большинства радиоактивных отходов период полураспада составляет менее ста тысяч лет». Ко времени, когда возникнут новые виды разумной жизни, практически ничего опасного остаться не может. Я нахмурился. И все же, на мой взгляд, они чертовски напоминают хранилище для ядерных отходов. И, хм, если обитатели планет решили перебраться куда-то еще, может они сочли своим долгом прибраться перед отъездом? В ответе Холоса прозвучало сомнение. Но тогда зачем кассиопейцам предотвращать погружение? Как я сказал, это лучший способ избавиться от ядерных отходов. Даже лучше, чем запустить космос. Если космический корабль взорвется, радиоактивное облако может накрыть половину планеты, но когда отходы погрузятся в мантию, они уйдут навсегда. С нашими ядерными материалами мы поступили именно так. Но тогда, может быть, под этими предупреждающими площадками скрывается что-то другое, предположил я, что-то настолько опасное, что они хотели быть уверенными. Оно никогда не выберется. Может быть, косиопейцы опасались, что если хранилище опустится вглубь, его стенки расплавятся, и то, что там находится... Может быть, какое-то чудовище, которое они там замуровали. Оно вырвется на свободу. И потом все эти народы, даже похоронив это ужасное нечто, покинули свои планеты, стараясь улететь от оставленного ими ужаса как можно дальше. «Я думаю сходить в церковь в это воскресенье», — сказала Сьюзан. Дело было в октябре, вскоре после первого визита к доктору Коль. Мы сидели в гостиной, я на диване... Она на кресле из того же гарнитура. Я кивнул. «Для тебя это обычное дело». «Знаю, но... после всего, что случилось... ведь у тебя... со мной все будет хорошо», — сказал я. «Ты уверен?» Я снова кивнул. «Ты ходишь в церковь каждое воскресенье. Не нужно ничего менять. Доктор Коль сказала, мы должны стараться жить как раньше». Я еще не знал точно, что мне делать с оставшимся временем. Но вариантов было предостаточно. Какой-то из дней надо было позвонить брату в Ванкувер. А Билл возвращался домой поздно вечером. Если позвоню рано, придется общаться с его новой женой Мэрилен. А ей по силам заговорить собеседника так, что у него отвалится ухо. К этому я не был готов. Но кроме Билла и его детей от предыдущего брака... Никаких других родственников у меня не было. Родители скончались несколько лет назад. Сьюзан поджала губы, раздумывая. На мгновение мы встретились с нею глазами. А затем она уставилась в пол. «Ты… ты можешь сходить туда со мной, если хочешь…» Я шумно выдохнул. Религия была для нас чем-то вроде камня предкновения. Сьюзан ходила в церковь регулярно, в течение всей жизни. Выходя за меня, она знала, мне это не грозит. В воскресные дни я бродил по утрам в интернете и смотрел по телевизору прошедшую неделю с Сэмом Дональдсоном и Коке Робертс. Когда мы с Юзан начали встречаться, я ясно дал ей понять, ходить в церковь не мое и никогда моим не будет. Начни я туда ходить, это было бы лицемерием, сказал я. Оскорблением для истинно верующих. Но сейчас Юзан, однако, явно почувствовала. Что-то изменилось. Быть может, она посчитала, что мне захочется помолиться. Захочется помириться с Создателем. Может быть, ответил я. Но мы оба знали, что этому не бывать. Уж если начинает идти дождь, то всегда льет как из ведра. Борьба с раком, само собой, отнимала у меня много времени, а почти весь его остаток сейчас уходил на визиты Холоса. Но у меня были и другие обязанности. Я организовал в КМО специальную выставку экспонатов сланцев Бёрджес, и хотя главное открытие ее состоялось несколько месяцев назад, с этой выставкой до сих пор была связана масса административной работы. Чарльз Валькотт из музея нашел окаменелости сланцев Бёрджес в 1909, пробираясь через перевал Бёрджес в скалистых горах Британской Колумбии. Раскопки он проводил на этом месте вплоть до 1917 года. В 1975 году десман Коллинс начал новую и чрезвычайно плодотворную серию раскопок, которая велась в течение следующих двух десятилетий и позволила найти тысячи новых образцов. В 1981 году ЮНЕСКО под 68-м номером включила перевал Бёрджа в список всемирного наследия в одном классе с египетскими пирамидами и Гранд-каньоном. А камедилости эти датируются серединой Кембрийского периода – 520 миллионов лет назад. Сланец, который представляет не иное, как грязевой поток с лаврентийского склона, быстро похоронивший под собой все живое на морском дне, настолько тонко зернист, что в нем сохранились отпечатки даже мягких тканей. Здесь записаны свидетельства существования огромного разнообразия видов, включая такие сложные типы, которые некоторые палеонтологи, в том числе и наш Джонси, считают невозможным вписать ни в одну из современных групп. Они появились, просуществовали короткое время и вымерли, словно природа пыталась нащупать среди разнообразия жизненных форм такие, которые работают лучше всего. Что же послужило причиной Тимбрийского взрыва? До него жизнь на Земле существовала уже, быть может, 3,5 миллиарда лет. Но за все это время она принимала лишь самые простые формы. Что же вызвало появление столь сложных организмов и таких разнообразных? Дэвидсон и Кэмерон из Колтеха, а также Петерсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отстаивали версию, что причина примитивности докембрийской жизни в сущности проста. До кембрийского взрыва живые клетки были жестко ограничены в числе делений. Они могли делиться максимум в 10 раз или около того. После того, как клетка разделилась 10 раз, получаются всего 1024 клетки. Организмы при этом получаются небольшими и не очень сложными. Но в начале кембрийского периода предел 10 делений был внезапно превзойден с появлением нового типа клеток, до сих пор существующего в некоторых живых организмах. Эти клетки могли делиться гораздо большее число раз. И они стали определять морфологические формы, принципиальную структуру тела, новых организмов всех типов. Хотя к этому времени возраст Земли составлял 4 миллиарда лет, тот же прорыв, преодоление пределов 10 делений, очевидно случился и на планете Холоса, возраст которой на тот момент составлял всего 2 миллиарда лет. В этот момент жизнь на их планете также стала бурно развиваться. В сланцах Бёрджес на Земле были найдены останки нашего прямого предка, пикаи, первого хордового животного. Из хорды впоследствии развился позвоночник. Тем не менее, почти все животные останки оттуда были беспозвоночными. А значит, специальную выставку должен был организовать Калеб Джонс, старший палеонтолог КМО по беспозвоночным. Но Джонси предстояло через несколько месяцев выйти на пенсию. До сих пор еще никто не заикнулся, по крайней мере в моем присутствии что КМО чуть ли не одновременно предстоит потерять двух старших палеонтологов. У меня были налажены личные контакты с сотрудниками Смитсоновского института, где в конечном счете оказались окаменелости Валькота до того, как Канада приняла законы, защищающие свои древности. Также я помогал организовать идущую сейчас серию публичных лекций, сопровождающих выставку. Почти все из них должны были читать наши сотрудники, в том числе и Джонси. Но также мы организовали выступление Стивена Джея Гулда, который должен приехать из Гарварда. В свое время Стивен написал книгу об окаменелостях сланцев Бёрджес «Прекрасная жизнь». Выставка проявила себя отличным генератором средств для КМО. Такие шоу всегда приковывают внимание масс-медиа и привлекают толпы посетителей. Предлагая организовать выставку, я был просто окрылен. Воодушевление стало еще сильнее когда мое предложение было одобрено, и Смитсоновский институт тоже решил участвовать, согласившись объединить свои экспонаты с нашими для совместной выставки. Но сейчас... Теперь с моим раком. Сейчас выставка превратилась в еще один раздражающий фактор, мешающий элемент. И тем не менее, избавиться от нее было абсолютно невозможно. Очередная необходимость, на которую приходится тратить время – Которого у меня так мало. Труднее всего было сказать Рике. Знаете, если бы я был кем-то вроде моего отца, если бы меня устроил диплом бакалавра и стабильная работа с 9 до 5, все было бы по-другому. Скорее всего, у меня бы появился первый ребенок еще до того, как мне стукнуло 25. А значит, сейчас моему сыну было бы около 30, и у него самого могли бы быть дети. Но я не такой, как мой отец. Я получил степень бакалавра в 1968, когда мне было 22, и степень магистра в 1970, когда мне было 24, и докторскую степень 28». Потом я работал по постдоком в Беркли и еще раз постдоком в университете Калгари. Тому времени мне стукнуло уже 34. Я зарабатывал крохи. И вот сюрприз, ни с кем не встречался. И работал в музее допоздна, ночь за ночью. А потом, не успев опомниться, я обнаружил, что мне 40, что я до сих пор не женат и бездетен. Мы встретились с Юзан ковальский в клубе «Сердец» университета Торонто 1966. Мы оба ходили в драм-кружок. Я не был актером, но меня увлекало театральное освещение. Думаю, в этом и заключается одна из причин, по которой мне всегда нравилось в музее ведения. играла в пьесах. Хотя в ретроспективе было очевидно, что особого актерского таланта у нее нет. Мне всегда казалось, что она играет сказочно». Но лучшую характеристику, которую ей удалось получить в универе, что она была компетентна в качестве няньки в Ромео и Джульетте и адекватно представила и Иокасту в Царе Эдипе. В общем, какое-то время мы встречались, но затем я сорвался в Штаты, чтобы работать постдоком. Она понимала, я должен уехать, чтобы продолжить обучение, что от этого зависела моя мечта. Долгие годы я тепло вспоминал о ней. Хотя я представить не мог, что мы снова встретимся. Но в конце концов я вновь очутился в Торонто. Всегда смотревший в прошлое и почти никогда в будущее, я все же решился обратиться за финансовой консультацией, когда мне стукнул зловещий сороковник. Ведь иначе, быть может, я так никогда и не смог бы выйти на пенсию. И бухгалтером, который мне попался, оказалась никто иная, как Сьюзан. К этому времени ее фамилия стала десантис. Следствие краткого и неудачного замужества полутора десятками лет ранее. Вновь вспыхнула былая страсть, и годом позже мы поженились. И хотя ей в то время был уже 41, и были определенные риски, мы все же решили завести ребенка. Попытки продолжались пять лет. Сьюзан удалось забеременеть лишь однажды. Но случился выкидыш. Потому-то, в конце концов... Мы решились на усыновление. Это тоже заняло пару лет. Но в конечном счете у нас все же появился сын. Ричард Блейн джерика Сейчас 6 лет от роду. Он так и не покинет стены дома тому времени, как скончается его отец. Даже не закончит начальную школу. Сьюзан усадила его на диван, и я опустился рядом на колени. «Эй, парень!» – сказал я взяв его маленькую ладошку в свою. «Папочка?» Ответил он, слегка ее пожав, но избегая моего взгляда. Быть может, он опасался, что чего-то натворил. Я немного помолчал. Готовясь к разговору, я передумал множество мыслей, но сейчас слова, которые я собирался сказать, казались совершенно неподходящими. «Как себя чувствуешь, парень?» Спросил я. «Норм». Я бросил взгляд на Сьюзан. «Что ж...» сказал я «А папочка чувствует себя не так хорошо?» Рики посмотрел на меня. «На самом деле...» Медленно проговорил я. «Папочка очень болен». Я немного помолчал, чтобы у Рики было время осознать мои слова. Мы ни разу не лгали Рики. Ни о чем. Он знал, что мы его усыновили. Мы всегда говорили ему, что Санта-Клаус всего лишь миф. И когда он спросил нас, откуда берутся дети... Мы сказали ему это. Однако сейчас я бы, пожалуй, предпочел, чтобы мы выбрали другой путь и не всегда были абсолютно откровенны. Конечно, вскоре ему в любом случае предстояло все узнать. Предстояло увидеть перемены во внешности, облысение, потерю веса. Он бы услышал, как посреди ночи я иду в туалет, где меня рвет. «Может, он даже услышал бы, как я плачу от боли, думая, что его нет поблизости». «Сильно болен?» – спросил Рикки. «Очень. Он посмотрел на меня внимательнее. Я кивнул. Никаких шуток». «Почему?» – спросил Рики. «Мы с Юзан переглянулись. Именно этот вопрос так изводил меня в последнее время». «Не знаю», – ответил я. «Ты что-нибудь съел?» Я покачал головой. «Ты плохо себя вел?» Этот вопрос я никак не мог ожидать. Над ответом мне пришлось немного поразмыслить. «Нет», – сказал я, – «не думаю». Мы немного помолчали. «Ты же не умрешь, папочка?» В конце концов мягко спросил рики Я собирался раскрыть ему всю правду, без прикрас. Я собирался быть с ним предельно откровенным. Но когда настал момент истины, мне пришлось дать ему чуть больше надежды, чем доктор Коль дала мне. «Может и нет», — ответил я. всего лишь может». «Но...» — сказал Баларитки и запнулся. Его голос звучал таким слабым. «Я не хочу, чтобы ты умер». Я сжал его руку. «Мне тоже не хочется умирать, но...» «Но это вроде того, как мы с мамой заставляем тебя убираться в комнате. Иногда нам приходится делать что-то такое, чего мы не хотим». «Я буду вести себя хорошо», – сказал он. «Я всегда, всегда буду вести себя хорошо, только не убирай У меня защемило сердце. Попытка переговоров – стадия номер один. «Выбора правда нет», – сказал я. «Я бы очень хотел, чтобы он был». Но у меня его нет. Ритти часто-часто заморгал. Скоро должны были появиться слезы. «Я люблю тебя, папочка!» «Я тоже тебя люблю!» «А что... что будет со мной и мамой?» «Не волнуйся, парень! Ты все так же будешь здесь жить. Тебе не придется беспокоиться насчет денег. Я застрахован!» Ритти смотрел на меня, явно не понимая, о чем я говорю. «Не умирай, папа!» – повторил он. «Пожалуйста, не умирай!» Я прижал его к себе, и Сьюзан обняла нас обеими руками.